Очевидно, в память о покойном компаньоне, парнишка, который звонит, разразился целой серией сообщений о минировании 67 параллели по два-три раза за день. Один раз в сердцах он бросил трубку. И я вам, суки, теперь устрою вырванные годы. Не радуйтесь. И комплекс последние дни чаще был закрыт на проверку, чем работал да уите вы этого звонаря в сердцах бросил однажды руководителю службы безопасности параллели командир саперной группы замонались уже к вам кататься по фейковым звонкам а как этого урода выловишь развел руками безопасник он с зашифрованного номера звонит засечь не получается отдавая приказ немедленно вычислить и угомонить хулигана а был неизменно спокоен и только речи проступившие скулы и стальной блеск темных глаз выдавали его гнев «Ненавижу осознавать, что мои люди бессильны перед каким-то идиотом», – признался он на уму. Но против начальника службы безопасности «Морской инкорпорейтед» Андрея Камышова все ухищрения звонаря недолго продержались. Андрей Яковлевич сохранил полезные контакты на прежней работе, и ему охотно помогли выйти на след шифрующегося бомбиста, друга покойного Ершова-песца. И подумать только, что этот утырок уже который день сидит у нас под носом, негодовал Наум, когда они с Морским поднимались на жилой этаж гостиницы аркута Именно там, в номере «Стандарт», проживал 23-летний Максим Трифонов, который изводил 67-й параллель звонками с сообщениями о взрывном устройстве. Каково? Где мы его только не искали? Думали уже грешным делом, что он в другом регионе может быть и из-за рубежа звонить а он тут посиживает в гостинице и над нами, дураками, ржет. Андрей Яковлевич свое дело хорошо знает, — ответил морской. Он любые хитрости может разгадать в два счета. И если Бельска еще жива, он ее найдет. А то Нифонтов рад всех собак на Ашкокова повесить. Блага ему эта версию кто-то усиленно подсовывает. Пусть сменит тональность, пока не поздно, — наум властно стукнул в двери номера. «Кто?» – не сразу отозвался Трифонов из-за двери. «Органы в пальто!» – гаркнул Наум. «Откройте, полиция!» Максим забубнил в ответ про ордер, процессуальные нормы и свои права и заключил. «Несите ордер и покажите удостоверение, тогда открою, а так не хочу и не впущу вас!» «Грамотный!» – хмыкнул Морской. «Ладно, по-хорошему не хочет, будет по-плохому». «Понял?» жизнерадостно отозвался Наум. Отступив на шаг, он примерился и саданул ботинком замок. «Что вы делаете?» завопил из-за стойки дежурного гостиничной служащий. «Все в порядке», — ответил Морской. «Я компенсирую гостинице ущерб». «Что вы себе позволяете?» ахнул Трифонов, когда гершин и Морской ворвались в его номер. «Вы не из полиции! Помогите!» — крикнул он коридорному. «Ко мне ворвались неизвестные! Звоните в отделение!» Звоните, кивнул Бершвин. Скажите, мы поймали человека, который осуществлял в торгово-досуговый комплекс ложные звонки о минировании помещения. Я вас за клевету привлеку, вы не докажете, угрожающе ответил Максим, высокий парень с халюнной бородкой и неестественно светлыми, явно крашенными волосами. Удержав на уме готового схватить Трифонова за грудки и стряхнуть, Виктор сказал: "Тайное становится явным. И сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Вы все сделали для того, чтобы сохранить свое инкогнито. Но на каждую хитрую гайку есть болт с газовой резьбой. И на каждую хитрость есть острый ум, который быстро ее разгадает. Самонадеянность, когда человек считает себя умнее всех, подвела уже многих. Знаете, почему японские ниндзя практически никогда не терпят поражения? Они уважают противника и не считают его идиотом которого можно сделать в два счета, о себя – самыми умными. Правильное, даже красивое лицо Трифонова посерело от испуга и покрылось каплями испарины. «Что за намеки? Какие ниндзя?» – прошелестил он. «Вы мне что, угрожаете?» «Нет», – покачал головой Виктор. «Просто небольшой экскурс в историю. Можете записывать разговор, ничего уличающего нас в чем бы то ни было, вы не зафиксируете». «Тогда о чем вы?» Не нужно считать себя самым умным, а всех остальных тупицами. Это приводит к тому, что человек расслабляется, допускает оплошность. И если противник ее замечает и ухватывается за нее, это в корне меняет исход дела. «Уважение еще надо заслужить!» – выпалил Максим. «Вот с этими убеждениями вы и потерпели неудачу», – спокойно сказал Морской. думая что вас никто не сможет вычислить, ведь вы такой ловкий и хитрый а мы оказались далеко не такими тупыми, как вы думали. «Знаете», — вальяжно произнес Гершвин, устраиваясь в кресле, «на какую сумму вы наказали комплекс своими звонками, из-за которых вся работа замирала на несколько часов? Сколько там магазинов, досуговых учреждений, точек общепита?» и все они вынуждены были делать перерыв на время проверки, теряя клиентов и выручку. Ой-ой-ой, не один миллион получится, скажу вам, навскидку. Что будете делать, если владельцы объектов малого и среднего бизнеса и руководство параллели решит предъявить вам иск о материальном ущербе и потребует компенсации?